— Слушай, я хочу, чтобы ты улетел в Коста-Рику. Я хочу вернуть свою дочь, а на все остальное плевать. Повисла тишина, Хики обдумывал услышанное. — Значит так, попроси Шерил отвести тебя обратно в Бори Ваш. Отдай ей деньги и сотовый, и поднимись в свой номер. Сиди тихо и жди звонка. Тогда и поговорим. Звонить буду много, но когда именно, ты не узнаешь. «Просто сиди у телефона и поднимай трубку. Кино посмотри. Если позвоню и тебя не будет, девочка умрет. Услышу короткие гудки — она умрет. Все понятно». Онемев от удивления, уил смотрел, как мимо проносятся машины. Опять Хики сделал неожиданный ход. Вместо того, чтобы организовать передачу выкупа или приказать Шерилл действовать по плану «Б», Он придумал, как держать его под контролем, пока сам заметает следы. «Нет, так не пойдет. Когда мне вернут Эбби? Где гарантия, что ты выполнишь свою часть обязательств?» «Придется поверить мне на слово, док. Получу деньги, высажу жену и дочку в людном месте, на наведу друг у друга». «Нет, Джо, не получится. Слушай, тебе ведь не деньги нужны. Решил отомстить, причинив боль моим близким». «У меня здесь 350 тысяч, они твои, но я должен присутствовать при сделке. Увижу в машине Карен и Эбби, отдам деньги и делай что угодно. Хочешь — убей меня, только жену с дочкой отпусти, а большим не прошу». «Ты по-прежнему корчишь из себя героя?» «Нет, милый, будет только по-моему. Отдай Шерил баксы и попрости отвезти в Бори ваш». «Не отдам, пока не увижу девочку». — У тебя нет выбора, сынок. Короткие гудки. Уилл сидел совершенно подавленный. Боль и разочарование последних суток, словно щелок разъедали его внутренности. — Что случилось? — спросила Шерил. — Что он сказал? Дженнингс заколотил по рулю руками. Девушка пыталась помешать, но он терзал руль, пока не отскочил прикрывающий клаксон кожу «Прекрати», — визжала блондинка. «Ну что, что случилось?» Доктор передал требования Хикки. «Я же говорила», — откинулась она на спинку сиденья. «Джой на три шага впереди и ошибок не делает». «Он доверяет тебе деньги, а это ошибка». «Да нет», — обреченно вздохнула Шерил. «Он догадывается, что я думаю о побеге. Но когда дойдет до дела, у меня просто пороху не хватит». Дженнингс схватил ее за запястье и больно сжал, что нравится быть рабыней. Любимый муж всю волю выбил. «А ты чем лучше, герой?» — высвободила руку девушка. «Джои веревки из вас с Карен вьет». В висках шумом стучит кровь, руки дрожат. «Можно попросить кого-нибудь посидеть в номере и отвечать на звонки», — рассуждал вслух Уилл. «Любой из коллег может за меня сойти». Да муж в две секунды его расколет. Он знает тебя, как облупленного. Один заковыристый вопрос, и игре конец. Ну, тогда оставлю отель без связи. Вернусь в билокси и протараню распределительные коробки, они обычно за территорией, низко над землей. Автокатастрофа, я не виноват. Думаешь, Джои купится на такое совпадение? Ты что, с ума сошел? Смотри на вещи трезвы. Над аэропортом снижался еще один самолет, истребитель F-18 Hornet, двигатель такой мощный, что воздух завибрировал, а у Илла появилась идея, неожиданная, как молния в ночи, и простая, как все гениальное».